Хребтом и обличьем Зачем стал подобен коню? Хребтом и обличьем Зачем стал подобен коню? Кому ты так ржешь И смотришь сердито? Я дерзких красавец Давно уж люблю Я дерзких красавец Давно уж люблю И вот обменил я Стопу На копыта У девушек нет таких странных причуд, У девушек нет таких странных причуд, Им ветренный отрок милее. Здесь девы холодные сердцем живут, Здесь девы холодные сердцем живут, Тот черри великой гилеи,